Эпилог. Свадьба была просто невероятной, по моим меркам. А вот Эра Лэндвинг ворчала, что будь у нее побольше времени, она бы устроила нечто еще более грандиозное. Но разве что-то могло быть прекраснее, чем сатый дом, просто утопающий в розово белых цветах? Сама церемония проводилась на берегу того самого озера, про которое Кир рассказывал еще зимой. Ряды белых стульев были украшены лентами и цветочными композициями. Дорожка устлана белыми лепестками, а у самого берега выдрузили роскошную арку, созданную из цветов и магических искр. Гости, среди которых оказалось довольно много представителей старших ветвей создателя, выглядели так, будто я попала в императорский дворец на важное мероприятие. Но даже их богатые наряды не могли сравниться с тем, что приготовили для меня. Летящее, воздушное белоснежное платье с вышивкой из драгоценных камней. Казалось, само было пропитано магией. Оно искрилось в лучах солнца при каждом моем шаге, и пока я шла к Кириану, я чувствовала себя героиней настоящей волшебной сказки. Кириан, одетый в строгий темно серый костюм, выглядел до того хорошо, что у меня моментально пересохло во рту от одного взгляда на него. Он подал мне руку, помогая подняться на небольшой помост у арки. Улыбнулся так нежно, что у меня по спине прокатилась горячая волна. Надменный ледяной дракон, которого я встретила в начале года в академии, исчез. Вместо него передо мной стоял любящий, нежный и заботливый мужчина, от которого я была просто без ума. «Сейчас и навсегда». Кирян закончил священными словами ритуальную фразу вступления в брак. Я повторила за ним, все еще не веря, что все это происходит со мной. «Люблю и клянусь верности сейчас и навсегда», прошептала я непослушными от волнения губами. А когда Кир поцеловал меня, все волнения и переживания исчезли, а за ним и весь мир, оставляя лишь нас – слившихся в поцелуи и связанными не только истинностью, тенями и клятвами, но и настоящей любовью, которая прошла столько испытаний и с каждым днем расцветала все сильнее.